Часть вторая. Странник. Глава 6 Могин слетел с высокого седла еще до того, как лапы Крылатого коснулись земли. Он бросился к Раканану и обнял его как брата. Голос его звенел от радости и облегчения. «Клянусь копьем Хэндина, но почему, властелин звезд, ты бредешь ногим по этой пустыне? И как это тебе удалось забраться так далеко на юг, если идешь ты на север? Неужели ты...» Тут Могин заметил Яхана и умолк. Яхан принес мне клятву верности. Вмешался Раканан. Могин молчал. Он явно боролся с тобой. Но вот постепенно улыбка скользнула по его губам, и он громко расхохотался. «Неужели ты учил наши законы специально для того, чтобы красть у меня слуг, Раканан?» «Нет, ты мне все-таки скажи, кто у тебя самого одежду украл?» «У странника ни одна кожа», — заметил Кё, выходя вперед. «Трава под ним практически не сминалась. Приветствую тебя, властелин пламени». Прошлой ночью я мысленно слышал твой голос. Это нас к тебе привел, подтвердил Могин. С тех пор, как мы десять дней назад высадились на побережье Фьерна, он ни слова не промолвил. Но вчера ночью на берегу залива, когда взошла Лиока, он стал слушать лунный свет и вдруг произнес «Это там». Как только рассвело, мы полетели, куда он велил, и нашли тебя. «А где же Иот?» – спросил Раканан, заметив только Раха, державшего крылатых. Лицо Могина не дрогнуло, когда он ответил. И вот мертв. На берегу на нас напали ольгюр. Вооружены они были только камнями, но их было слишком много. И вот погиб, а ты пропал. Мы прятались в пещере среди утесов, пока крылатые не отдохнули и не согласились подняться в воздух. Раха сходил на разведку и услышал, что местные рассказывают о каком-то чужеземце с синим камнем на шее, который стоял на костре, но не горел и даже не обжегся. Так что, как только крылатые пришли в себя, мы отправились в логово этого Сгамы, но там тебя уже не было и мы в отместку подожгли их вонючие крыши и разогнались тогда по лесам, а потом стали искать тебя среди этих дюн. — Послушай, Могин, — прервал его ракан. видишь ли, у Каморя драгоценный сапфир, в общем, не пришлось его отдать, чтобы выкупить наши жизни, вот так. — Ты отдал у Мугин Могин так и уставился на него. — А жерели Сэмли? Ты его отдал, чтобы выкупить... Нет, не свою собственную жизнь, кто бы тебя тронул, но никчемную жизнь этого непослушного мальчишки? Дешево же ты ценишь мое наследство. Ладно уж, возвращаю ожерелье тебе. Не думай, что так легко потерять подобную вещь». Он засмеялся, покрутил что-то в воздухе и бросил Раканану. Тот поймал сверкнувший предмет, и на ладони у него оказался синий сапфир на золотой цепи. «Вчера на том берегу залива мы наткнулись на Ольгер. Двое были еще живы, а один уже мертв. Мы спросили, не видели ли они ногого странника, которого сопровождают тупоголовый слуга и один из них тут же со страха ткнулся носом в песок и все нам выложил. В общем, я отнял у его приятеля ожерелье, а заодно и его жизнь, потому что он, видите ли, отдавать чужое не хотел. Вот тогда-то мы и узнали, что ты перебрался через залив. Ну а потом Кьо привел нас прямехонько к тебе. Но почему-то я все-таки шел на север, Раканан, чтобы отыскать воду. Вон там чуть левее ручей, быстро сказал Рахо. Я его заметил как раз перед тем, как мы вас увидели. Ах, пойдемте скорее. Мы с Яханом не пили со вчерашнего дня. Они оседлали крылатых. Яхан сел вместе с Раху, а Кьо на свое прежнее место позади Раканана. Пригибаемая ветром трава быстро понеслась вниз в сторону, и они устремились на юго-запад между бескрайней равниной и ясным небом. Привал устроили у ручья, неторопливо струившего чистые воды среди однообразной, зеленой, без ярких цветов травы. Наконец-то снял с себя защитный костюм, и надел запасную рубаху и плащ Могина. Они поели сухариков, захваченных в Халине, и корешков Пии. А еще Раху и Яхан пострелили из лука в четырех короткокрылых кроликов. Яхан был просто счастлив снова взять в руки лук. Зверьки здесь на равнине чуть ли не сами насаживались на стрелы. Крылатые ловили их буквально на лету. Крохотные зеленое, фиолетовое и желтое существа, которые назывались килар и были очень похожи на стрекоз с прозрачными жужжащими крылышками, хотя на самом деле являлись сумчатыми млекопитающими, совершенно не боялись людей, и с любопытством толпились возле самого лица то одного, то другого путешественника, рассматривая его своими золотистыми глазами, или же садились на что-нибудь плечо или колено, и тут же снова взлетали и начинали кружиться над головой. Раканану казалось, что это бескрайняя заросшая травой равнина прямо-таки кишит самыми различными формами разумной жизни, хотя Могин сказал, что они не видели ни одного человека или каких-либо человекоподобных существ, пока летали над равниной. «А нам обоим показалось, что вчера к нашему костру кто-то подходил», сказал неуверенно Ракан. Впрочем, что, собственно, они видели? Тень? Но Кью обернулся и внимательно посмотрел на него, оторвавшись от приготовления ужина, а Могин не улыбнулся и промолчал, снимая ремень и перевязь с двумя мечами. Состоянки снялись с первыми лучами солнца и весь день летели с попутным ветром над залитой солнцем равниной. Лететь над ней было настолько же приятно, насколько трудно идти по ней пешком. Так прошел и следующий день. И уже к вечеру, когда они высматривали один из ручейков, которые в этом царстве трав попадались не так уж часто, Яхан повернулся в седле и крикнул, стараясь перекричать ветер. «Странник, посмотри вперед!» Далеко впереди у самого горизонта ровную поверхность морщили, вздыбливали какие-то серые вспышки. Это же горы, воскликнул раканан. В течение последующего дня равнина начала постепенно повышаться, вспухать пригорками и холмами, ложиться широкими складками. Когда-то здесь было море. Высокие облака неторопливо плыли на север. Далеко впереди виднелись холмы предгорий, а к вечеру показались и сами горы. И когда равнину окутала ночная тьма, Крошечные вершины далеких горных пиков еще долго сияли золотым светом, пока из-за них не появилась луна Леока и не поплыла торопливо по небу точно крупная желтая звезда или космический корабль. Фини и Фили двигались более степенно, а последней из четырех лун зашла Хилики и помчалась вдогонку за сестрами, то вспыхивая, то угасая, стараясь все успеть за свой получасовой цикл обращения. Раканан лежа на спине в высокой черной траве, никак не мог налюбоваться неторопливым и светлым великолепием этого лунного танца. На следующее утро, когда они с Кью подошли к своему крылатому, Яхан, придерживая повод зверя, предупредил Раканана. «Поосторожней с ним сегодня, странник». Крылатый будто подтвердил его слова хриплым ворчанием, которому эхом откликнулся серый зверь Могиина. «Что это с ними?» «Голодные», — пояснил Раху, крепко держа повод своего белого. «Они в последний раз неплохо подзакусили», когда мы разогнали стадо этого с гаммы. но с тех пор, как мы летим над этой равниной, дичи особо не попадается, а эти летающие попрыгунчики им на один зуб. Ты лучше подпояши свой плащ, господин мой, если твой крылатый до него дотянется, ты вполне можешь попасть ему на обед. Рахо, чьи каштановые волосы и смуглая кожа свидетельствовали о том, что к одной из его бабок или прабабок явно был неравнодушен кто-то из Ангер, казался более решительным и насмешливым, чем проще низкорослые. Муген никогда его не отчитывал, а что касается самого Раха, то его грубоватые шутки не могли скрыть трепетного отношения к молодому правителю Халлана, которому Ольгио был предан всей душой. Будучи человеком средних лет, Раху явно считал это путешествие дурацкой затеей, но, тем не менее, безусловно, до конца последовал бы за своим хозяином куда угодно, навстречу любой опасности. Яхан передал на поводья и быстро отступил в сторону. Крылатый взвился в небеса, точно расправившаяся пружина. Весь день крылатые летели с каким-то диким упорством, словно не чувствуя усталости, понимая, что лесистые предгорья сулят им славную охоту, а северный ветер лишь подгонял их. Все ближе подступали высокие темные холмы. Теперь и на равнине встречались деревья и даже небольшие рощицы, точно островки в бушующем море трав. Рощи сливались постепенно в леса с широкими травянистыми полянами. Еще до наступления сумерек путники опустились на берег небольшого болотистого озерца, лежавшего среди лесистых холмов. Ольгер быстро распрягли крылатых, сняли с них седла и поклажу и отпустили охотиться. Звери с ревом взлетели, сильно ударяя крыльями, и мгновенно исчезли в лесу. «Теперь вернутся только, когда найдется досыта», — сказал Раканану Яхан. «Или же, если господин Могин подует свой свисток». «Иногда они с собой диких самок приводят», — добавил Рахо. Моген, Раху и Ахан тоже ушли в лес, охотятся на кроликов с крыльями, да и вообще на любую дичь. Раканан тем временем отыскал несколько кустиков пии и поджарил съедобные корени на углях, завернув их в листья того же растения. Он привык обходиться тем, что дает сама земля, и ему это даже нравилось. Дни непрерывного полета, чуть приглушенный постоянный голод, спание на голой земле и холодные весенние ветры привели в прекрасное состояние его душу и тело и он теперь вновь с радостью воспринимал все новое и необычное, что встречалось им в пути. Встав от костра, Раканан заметил, что Кьо стоит у самой кромки воды, тоненькая фигурка, похожая на те тростинки, что торчали из озера чуть подальше от берега. Кьо не сводил глаз с гор, висевших впереди, серых и неприступных. Вокруг их вершин собрались, казалось, все облака этого мира и все молчание его небес. Раканан подошел к Фияну, и увидел на его лице странное выражение, смесь отчаяния и страстного любопытства. Кио, не оборачиваясь, своим легким, неуверенным голоском вдруг проговорил. «Странник, а теперь снова у тебя?» «Да, хотя я все время пытаюсь его кому-нибудь передать», — улыбнулся Раканом. «Там, — Фиянин указал на горы, — тебе придется отдать куда больше, чем золото и драгоценный самоцвет. Что же отдашь ты там, странник, на тех холодных высотах среди серых камней?» после жара костра в ледяном безмолвии. Раканан слышал Кьё, видел его лицо, однако не заметил, чтобы губы его двигались. По спине у него пробежал холодок, и он изо всех сил постарался замкнуться, избавиться от этого мысленного прикосновения к его внутреннему «я», к самым сокровенным его чувствам. Мгновение, и обернулся, спокойный и улыбчивый, как всегда, и заговорил своим обычным голосом. «Там, за холмами, есть другие фия, в лесных и зеленых долинах». Мой народ любит селиться в долинах. Даже в здешних долинах живут фия. Лишь бы долины были невысоко и в них хватало солнца. Наверное, нам вскоре встретится их селение». Эта новость всех их обрадовала. «А я думал, мы здесь больше человеческой речи не услышим», — сказал Раху. «Такая богатая, красивая страна, и совсем нет людей». Глядя, как в воздухе над озером танцует парочка похожих на стройко ларов с розовато-сиреневыми крылышками, Муген сказал... Здесь когда-то тоже жили люди. Предки Ангер когда-то давно бродили по этим землям, еще до того, как появились на свет герои, до того, как были построены Халан и высокий Ойнхол, до того, как Хендин нанес свой знаменитый удар, а Керфель погиб на холме Орен. Ангер, приплывшая сюда с юга на длинных лодках с драконьими головами на носу, обнаружили здесь своих рудичей, тоже Ангер, но диких, живущих в лесах и прибрежных пещерах, и белолицых. Ты же знаешь я хан Ханбаладу, о Бархогиине. На ветре верхом, по травам ступая, касаясь волны морской, Прямо к звезде ночной, тропою Леоки взлетая. А тропа Леоки, как у нас считается, ведет с юга на север. Описание в этой балладе свидетельствует о том, что мы, Ангер, сражались с дикими охотниками, которые называли себя Ольгер и победили их. Это был единственный родственный нам народ. Ангер и Ольгер составляют единое целое – Лиер. Но вот об этих горах в той песне вроде бы не сказано ничего. Она очень старая эта песня, возможно, начало ее просто забыто. Может быть, и ангелы тоже пришли из этих холмов. Красивая здесь страна, леса полны дичи, на холмах отличное пастбище, и для замков места отличные есть. И все же тут, похоже, сейчас никто не живет. В тот вечер Яхан не стал играть на своей лире с серебряными струнами. И всем как-то не спалось, было тревожно. Наверное, потому что с ними не было крылатых, А холмы вокруг стояли такие тихие, словно живые существа на них замерли от страха и всю ночь боялись шевельнуться. Решив, что на берегу озера слишком сыро, уже на следующий день они двинулись дальше пешком, неторопливо, с остановками, успевая поохотиться и набрать свежих трав. В сумерках они вышли к холму, вся вершина которого была в странных буграх и рытвинах. Похоже, под травой лежали руины замка приглядевшись, можно было определить очертания заросшего фундамента главного здания, двора и стен. видимо, об этом замке даже в легендах памяти не сохранилось. тут они решили разбить лагерь, чтобы крылатые легко могли найти их, когда, наконец, насытятся и вернутся. среди ночи Роканон вдруг проснулся и сел. на небе светилась только маленькая лиока. костер совсем погас. часового они не поставили. в нескольких шагах от раканана стоял мугин неподвижный и очень высокий в свете звезд. Раканан сонно наблюдал за ним, удивляясь, почему это могин такой высокий и узкоплечий. «Странно», — подумал он. «Обычно в плаще Анги оказались еще шире в плечах, потому что он свисал с них точно крыша пагоды. Впрочем, Могиен и без плаща был весьма широк в плечах и могуч. И почему это он все стоит там, да еще так странно сутулившись?» Человек медленно обернулся. «Нет, это был не могин. «Кто там?» просил Раканан, вглядываясь в темное лицо. Голос его в тишине прозвучал хрипло. Рядом с ним тут же проснулся и сел Раха. Увидев незнакомца, схватился за лук и вскочил. За плечами высокого человека что-то шевельнулось, еще один такой же. И всюду вокруг них, на заросших травой руинах, под цветом звезд высились такие же высокие, худые, молчаливые люди в тяжелых плащах, с понуро опущенными головами. У костра, кроме Раканана и Раха, больше никого не было. «Моген!» — крикнул Раху. Ответа не последовало. «Где Моген? Кто вы? Говорите же!» Но они не ответили, а стали медленно приближаться. Раха натянул тетиву, но они по-прежнему молчали, а потом вдруг разом бросились на них. Плащи развивались, точно крылья. Двигались они неторопливыми крупными прыжками, высоко подскакивая в воздух. Отбиваясь, Раканон думал, что вот-вот очнется от страшного сна. «Конечно же, это должен быть просто сон». Почему незнакомцы движутся так медленно и молчат? Да, все это происходит во сне. Он ведь не ощущает их ударов. Но тут он вспомнил, что на нем защитный костюм. И услышал отчаянный крик раху «Могиен!» Нападающим удалось повалить ракана на землю, просто потому, что их было значительно больше, и он не смог высвободиться из-под груза навалившихся на него тел. Потом его подняли и понесли. Голова его свешивалась вниз, а от мерных покачиваний начало подташнивать. Он извивался, пытаясь вырваться, но его держало множество рук. Потом он увидел, как залитые светом звезд холмы и леса качнулись и уплыли куда-то вниз, далеко-далеко. Голова у Ракана закружилась, и он обеими руками ухватился за тех, кто поднял его над землей. Все они как бы нависали над ним. В воздухе шуршали их черные крылья. Летели они долго. Раканан все еще порой пытался очнуться от этого монотонного кошмара, но слышал над собой шипящие голоса и шум множества крыльев, несущих его все дальше и дальше. Потом вдруг полет превратился в долгое пологое скольжение вниз. Мимо него невероятно быстро промелькнул светлеющий восточный край неба. Земля качнулась навстречу, мягкие сильные руки, державшие его, разжались, и он, оказавшись на свободе, тут же упал. Но не ударился. Голова страшно кружилась. Он не мог даже сидеть. Лежал, раскинув руки, и растерянно озирался по сторонам. Лежал он на полу из ровных отполированных мелких плиток. Справа и слева вздымались стены, в утреннем свете казавшиеся серебряными, очень высокие, прямые, чистых очертаний, будто высеченные из стали. За спиной высился огромный купол какого-то здания, а впереди виднелись ворота, без арки или перекрытия, а за ними целая улица таких же серебристых домов, лишенных окон, но четких благородных очертаний, похожих друг на друга, как близнецы, и выстроившиеся абсолютно четкими рядами вдоль улицы, создавая чистую геометрическую перспективу и в рассветном полумраке, начисто лишенных теней. Это был настоящий город. Не какая-то деревушка каменного века или замок, но действительно великолепный город, строгий и грандиозный, образец высокоразвитой технологии. Раканан сел. Голова его еще немного кружилась. Стало светлее, и он сумел различить отдельные предметы в полумраке двора, какие-то свертки или груды вещей. Вершина одной из этих бесформенных куч поблескивала золотистым светом. С ужасом, окончательно пробудившим его сознание, он разглядел знакомое темное лицо под копной спутанных соломенных волос. Глаза Могиена были открыты и неподвижно смотрели в небо. Все четверо его друзей лежали такими же неподвижными грудами. На лице Раха застыла ужасная гримаса. Даже Кьо, который при всей его хрупкости казался совершенно неуязвимым, лежал не шевелясь с открытыми огромными глазами, в которых отражалось бледное небо. И все же они дышали. Медленно, тихо, Раканан приложил ухо к груди Могина и услышал слабое биение сердца, очень замедленное, глухое, точно доносившееся откуда-то издалека. Странные звуки в воздухе заставили его инстинктивно припасть к земле и застыть, отчего он стал похож на своих парализованных товарищей. Чьи-то руки трясли его за плечи и за ноги. Потом его перевернули, и он, оказавшись снова на спине, увидел перед собой лицо. Крупная, вытянутая, довольно красивая и удивительно мрачная. Темнокожая голова была полностью лишена волос, не было даже бровей. Глаза чистого золотистого цвета смотрели на него из-под тяжелых, лишенных ресниц век. Рот был небольшой, изящных очертаний, губы сумкнуты. Нежные сильные руки пытались разжать ракану зубы и открыть рот. Потом еще один высокий человек склонился над ним, и он закашился и задохнулся. В горло ему влили несколько глотков чего-то странного, скорее всего просто воды, теплой и не свежей. Потом высокие существа отпустили его. Он встал, сплюнул и сказал: "Со мной все в порядке, отпустите меня". Но они уже повернулись к нему спиной и склонились над Яханом. Один разжимал ему челюсти, второй лил в рот воду из длинного серебряного кувшина. Это были очень высокие и очень худые гуманоиды, если судить по внешности, суровые и сдержанные. По земле они двигались довольно неуклюже. Узкие грудные клетки выпирали между двумя мощными плечевыми мышцами, поддерживавшими широкие мягкие крылья, не спадающие точно серые плащи. Ноги у них были тонкие и короткие, как у птиц, а темнокожие благородные головы все время чуть склонялись вперед. Видимо, выпрямиться им мешали чересчур развитые лопатки и могучие крылья. Любимый справочник раканона покоился на дне морском под окутанными туманом водами пролива, однако в памяти ярко всплыли строчки. По неподтвержденным данным, вид – крупные гуманоиды, обитающие в развитых городах. Неужели ему выпало счастье подтвердить эти неподтвержденные данные, первым наладить контакт с новой формой развитого интеллекта, познакомиться с новой развитой культурой, с новыми возможными членами Лиги Миров? Чистые четкие очертания домов, спокойная доброжелательность огромных ангелоподобных существ, которые только что дали ему напиться, их царственное молчание – Все это вызывало у него благоговейный трепет. Он никогда еще не встречал расы, подобной этой. Он подошел к тем двоим, что поели кё, и спросил вежливо и несколько неуверенно. Говорят ли крылатые господа на общем языке? Они даже голов не повернули. Мягко и неуклюже ступая, они перешли к раху, разжали ему рот и влили туда несколько глотков воды. Вода подтекла у него по застывшим щекам. Тогда они перешли к Могиену. Раканан бросился за ними. «Выслушайте же меня!» – воскликнул он, преграждая им путь, и тут же отошел в сторону. Догадка пришла вместе с неприятным сосущим чувством. Широкие открытые золотистые глаза слепы. Существа эти не только ничего не видят, но и не слышат. Они не только не отвечали, но и не смотрели на него. Просто шли себе дальше, высокие, неземные, похожие на ангелов. И мягкие крылья волочились за ними, как плащи, укрывая им спину от шеи до пят. Они вошли в куполообразное здание, и дверь за ними неслышно затворилась. Немного успокоившись и взяв себя в руки, Раканнад подошел по очереди к каждому из своих товарищей, надеясь, что им дали противоядие, и оно скоро начнет действовать. Но пока что перемен не было. У каждого сердце билось медленными слабыми толчками. Дыхание тоже было очень замедленным и поверхностным. И только в груди Раху царило полное молчание, и страшно холодным было его искаженное лицо. Вода, которой они поили его, еще не высохла у него на щеках. Волна гнева охватила Раканана. Почему эти ангелоподобные обращаются с ними, как со своей добычей? Он оставил друзей лежать на прежнем месте, а сам устремился через двор, мимо ворот на улицу этого невероятного города. Там все было неподвижно. Все двери были закрыты. Высокие лишенные окон один за другим высили серебристые фасады. Дома стояли тихие в первых утренних лучах солнца. Раканан насчитал шесть перекрестков, прежде чем добрался до конца этой улицы и уперся в стену пятиметровой высоты, в которой не было видно ни одного прохода или калитки. Видимо, она окружала весь город, и Раканан не стал искать в ней ворота, это было бессмысленно, да и зачем крылатым существам, построившим этот город, какие-то ворота. Он вернулся к той радиальной улице, ведущей к центральному зданию, по которой начал свой путь. Это было единственное в городе здание, своими очертаниями, отличавшись от остальных и значительно выше серебристых домов, стоявших четкими геометрическими рядами. Аркан снова вошел в тот же двор. Все двери по-прежнему были закрыты, улицы чисты и пусты, в небе тоже никого не было видно. Стояла полная тишина, слышался лишь шум его шагов. Он постучал в дверь на дальнем конце двора. Ответа не последовало. Он толкнул ее, и дверь распахнулась. Внутри было тепло и темно. Слышалось легкое шипение и шуршание крыльев, сразу возникало ощущение высоты и простора. Мимо него промелькнула высокая фигура. Существо, задержавшись на мгновение, посмотрело на него и застыло. В полосе яркого утреннего света, который падал из открытой им двери, Раканан увидел, как крылатое существо замкнуло веки над желтыми глазами и снова медленно их разомкнуло. Видимо, его слепил солнечный свет. Скорее всего, они летают и бродят по своим серебристым улицам только по ночам. Не в силах оторваться от этого невообразимого лица, Раканан привычно расшаркался, его всегалактический поклон скорее напоминал небольшое драматическое действие продолжительностью в одну минуту и спросил на межгалактическом. «Кто у вас здесь главный?» Произнесенный уверенным тоном, этот вопрос обычно производил должное впечатление. Но на сей раз никакой реакции не последовало. Существо смотрело прямо на Раканана. Потом один раз с полнейшим безразличием моргнула и с презрительным видом закрыла глаза, снова погрузившись в дремоту и неподвижность. Постепенно привыкнув темно темноте, Раканан увидел под сводом купола ряды и отдельная группы крылатых существ, сотни и сотни их. Все они стояли, не двигаясь, закрытыми глазами. Он бродил среди них, но они даже не пошевелились. Давным-давно на планете Давинант, где он родился. Он вот так же бродил по музею, полному статуй, и с детским любопытством вглядывался в неподвижные лица древних хайнских богов. Собрав все свое мужество, он подошел к одному из существ и коснулся его или ее, они вполне возможно могли оказаться и самками, руки. Золотистые глаза открылись, прекрасное лицо повернулось к нему, маяча где-то в сумрачной вышине. «Хасса!» — сказала крылатое существо и, быстро наклонившись, поцеловала аркана в плечо. Потом отступила на три шага назад, снова завернулась в свой плащ и застыла закрытыми глазами. Раканан сдался. Он побрел между спящими, пробираясь ощупью в мирной сонной тьме огромного зала, пока не нашел дальний выход, распахнутый от пола до сводчатого потолка. За ним было намного светлее. Сквозь маленькие дырочки в кровле в помещении точно сыпался золотистый свет солнечных лучиков, в котором плясали пылинки. Стены также сводами уходили ввысь но этот купол был не так высок и скорее напоминал сводчатую галерею или коридор, опоясывающий основной купол. Строение было, видимо, центром города. Внутри стены были замечательно расписаны прихотливым геометрическим орнаментом из переплетавшихся треугольников и шестигранников. Раканан вновь ощутил прилив страстного исследовательского азарта. Эти существа были первоклассными строителями. Все поверхности в обширном строении были идеально гладкими и тщательно подогнанными. Сама архитектурная концепция здания была безупречной, а ее исполнение выше всяких похвал. Только очень высокая культура способна была создать такой шедевр зодчества. Но ни разу в жизни не встречал он высокоразвитого народа, который был бы столь же замкнут и не склонен к общению. В конце концов, зачем они притащили его и всех остальных сюда? Уже не спасли ли они их от какой-то опасности в полном соответствии со своей ангелической внешностью? А может они используют представителей других народов как рабов? если это так, то интересно, почему они не заметили, что он оказался невосприимчив к их парализующему веществу. Возможно, они общаются вообще без помощи слов. Ему упорно хотелось верить, что все объяснения заключены в невероятно развитом интеллекте этих существ, недоступном человеческому пониманию. Он пошел дальше, отыскав во внутренней стене округлого коридора еще одну дверь. На сей раз она была низенькой, так что ему даже пришлось нагнуться, А уж крылатым существам и вовсе пришлось бы ползти, чтобы проникнуть на ту сторону. За дверью был тот же теплый, чуть желтоватый, приятно пахнущий полумрак. Тоже монотонное шипение крылатых существ и легкое подрагивание крыльев. Здесь их тоже было бесчисленное множество, и все спали. На самом верху купола зияло золотом отверстие, к которому по сводчатой стене тянулся спиралью изящный длинный пандус. На пандусе временами что-то шевелилось, и дважды Раканан заметил, как крошечная фигурка в вышине расправляет крылья и неслышно вылетает в отверстие, мелькнув в столбе золотистой пляшущей пыли. Когда он шел через зал к началу пандуса, со стены вдруг что-то упало, примерно с середины длинной спирали, и ударилось об пол сухим громким треском. Раканан подошел ближе. Это было тело одного из крылатых существ. От удара у него раскололся череп, однако крови видно не было. Тело было совсем маленькое, Крылья явно сформировались не полностью. Раканан стал осторожно подниматься по пандусу. На высоте метров десяти над полом он увидел в стене треугольную нишу, где скорчившись сидели такие же маленькие существа со сморщенными недоразвитыми крыльями. Их было девять, и сидели они тройками на равных расстояниях друг от друга, вокруг чего-то большого и бледного. Раканан вгляделся и узнал знакомую морду и странные пустые глаза летучего кота. Крылатый был еще жив, но парализован. Изящные ротики существа без конца будто целовали, целовали его. Снова послышался тот же сухой стук. Раканан глянул и увидел сухое, мумифицировавшееся тело еще одного крылатого. Он быстро вернулся в коридор с расписными стенами, как можно аккуратнее тихо пробрался меж спящими стоя существами и вышел во двор, но там никого не оказалось. На каменных плитках, которыми был выложен двор, Играло ослепительно яркое солнце. Его путники исчезли. Должно быть их уволокли под своды зала, чтобы затем высосать из них жизнь до последней капли.